изо всех сил огрел усопшего в кавычках полбу. Несчастный стукнулся затылком о камень и тотчас же с воплем завертелся под саваном. Это Жан-Ноэль якобы нечаянно с размаху стукнул кулаком по импровизированному катафалку. На крик сбежались гувернантки, они освободили Рауля от скатерти и строго настого запретили детям играть в похороны. «Безобразие!» «It's a shame. Как вам не стыдно?» — взвизнула мисс Мейбл. Пора было возвращаться домой. Гувернантки расправили банты в волосах у девочек, разгладили воротники на курточках мальчиков. В небольшой гостиной матери заканчивали партию в Бридж. Дети услышали, как чей-то голос негромко произнес «На этот раз ваша карта бита, Жаклин, похоронили мы вашего короля». И малыши лишний раз убедились, что взрослые просто придираются к ним. В то время как дети лениво плелись к дому со своими гувернантками, крепко державшими их за руки, отец Жан-Нуэля и Мари-Анш продолжал бесцельно бродить по пыльным улицам не слыша автомобильных гудков и не замечая толчи на перекрестках. «Так я скорее придумаю выход. Я должен его придумать», — твердил он себе. «Сегодня вечером и завтра утром необходимо все уладить. Другие банки непременно помогут нам, ведь они обязаны поддерживать друг друга». К тому же, отец, управляющий французским банком, они не допустят его до банкротства. Не все-таки никто ведь не предотвратил банкротство Бутеми. Никто даже пальцем не пошевелил. В детстве он не раз слышал эту историю о крахе Международного банка. Дед рассказывал ее чуть ли не каждую неделю. А ведь наш банк во много раз слабее. И что мы вообще значим для Франции? Еще одна семья разорится, и только. Перед мысленным взором Франсуа, на стене воображаемой стеклянной клетки с назойливостью кошмара, то и дело возникали строчки. Вчерашний курс. Сегодняшний Курс. Саншельские заводы. Эти строки, казалось, были набраны жирным убористым шрифтом, похожим на шрифт биржевого бюллетеня. Каков будет завтра курс этих акций? Да и будут ли они вообще котироваться на бирже? Ведь завтра люди начнут забирать свои вклады из банка. По ту сторону стеклянной клетки продолжалась далекая, чуждая жизнь. Молоденькая модистка спешила куда-то, прижимая к себе картонку с платьем. Рабочий свертывал сигарету. Скучающая чита стояла перед витриной цветочного магазина. Рассыльный быстро крутил педали, и вот трехколесный велосипед с фургончиком, полным товара, зигзагами подымался по улице, шедшей в гору. Перед стеклянной стеной клетки Франсуа возникли бесцветные глаза Люлю -Лю Маблана, ощеялись его желтые зубы, и молодой человек услышал «Шутлеры! Пока они живы, не могут вызвать у меня сочувствия!» Расыльный не пригнулся к рулю, Наконец он одолел подъем и замедлил ход. «Я должен увидеть отца. Нам надо запереться вдвоем и обдумать, что можно предпринять», — с тоскою думал Франсуа. Но он уже знал, что утратил доверие Ноэля, что великан не примет во внимание ни единого слова, сказанного им. Даже попросту